Глава девятнадцатая. Путь к поселению Карл был довольно извилистым. Мы давно ушли от главного коридора, который вел неизвестно куда. В одном месте нам пришлось перебираться через непонятный широкий желоб в полу. Точно такой же желоб, только гораздо глубже, был в потолке, и еще глубокая щель того же размера в правой стене. Непонятно, эта конструкция оставалась недолго. Достаточно было одного взгляда на левую стену, чтобы сообразить, в чем состоял смысл всего этого. Из левой стены выкатывалась, скорее всего, на роликах, толстенная каменная плита. По моим грубым прикидкам, вес плиты был примерно тонн сорок. Высшую такую остановить вряд ли получится, да и банда старателей со взрывчаткой ее, вероятно, пройдет. Но для подземных зверюшек препятствие было совершенно непреодолимым. Как только я вспомнил про подземных зверюшек, сразу осознал, что уровень силы уже, наверное, слишком велик. чтобы сюда смогла добраться банда наружников. Зато чистильщики здесь уже вполне могут появиться. Вот, наверное, за них эту плиту и соорудили. Как подходит время чистки, Карл запираются и пережидают, пока чистильщики не трансформируются и не уйдут. Во всяком случае, я сомневаюсь, чтобы мелочь вроде ящериц или слизней представляла для карл какую-то опасность. Крусики, вот помнится, только радовались встрече с вкусными ящерицами. Все-таки мне непонятно, Норит, почему у вас нет сатуратов, с недоумением заметил я. По идее, они здесь уже должны образовываться. Я повернул голову, обращаясь к Нориту, и заметил, что Милана предупреждающе покачала головой. Похоже, я вступил на опасную почву. Прук очень нервно относится к теме сатуратов, и вопрос их происхождения, видимо, тоже в числе запретных. «Сам не понимаем», — с досадой сказал Норит, — «вот вроде должны быть, а нету». А вот я, немного подумав, понял. Алина в свое время говорила, что для сатуратов нужны очень плотные породы вроде габро, а вокруг нас были обычные граниты. А еще поле силы было довольно равномерным, никакого хаотического движения, как в той пещере шайтанов, или как там ее зовут местной. Свои догадки я, естественно, озвучивать не стал. — А то у вас хорошая, надежная, — заметил я как бы к слову. — То обычно в нее стучится. — Да мало ли, — уклончиво ответил Норик. Вон сколько банд по тайге ходит. Всегда полезно иметь возможность запереться. Ай, какой молодец, прям как будто у Алины Тириной учился. Мастерский соврал, при этом не сказав ни слова неправды. Бандитов они якобы опасаются, часовых почему-то двери нет. Получается, что и бандитов никто не заметит, и дверь закрыть будет некому. Ясно, что никакого внезапного появления банда они не боятся, потому что никакая банда так глубоко не зайдет. раз за дверью не следят, значит, запирают ее в определенное время. Ну, точно, чистку пережидают. А звери здесь какие-нибудь опасные водятся? Попробовал я зайти с другого конца. Водятся, конечно, охотно подтвердил Норин. Много всяких водится, и все опасные. Кулдунов с большим удовольствием жрут. Чем-то привлекает их ваше племя. В переводе на более понятное это значит «Не вздумайте никуда соваться сами, ходите только туда, куда проводник поведет». Какие-то негостеприимные они, да еще и в врунишки. Но это смотря какие колдуны, — небрежно отмахнулся я, — для нас здесь ничего опасного нет. Норит скептически хмыкнул, испытывающий, посмотрев на меня. Точно, точно, — заверил его я, — приходилось нам бывать в таких местах. Если действительно глубоко не спускаться, то никаких проблем нет, наверху одна мелочевка. Просто надо понимать, куда и, главное, когда можно ходить, — с намеком улыбнулся ему я. А дверь вещь полезна, конечно. Норит что-то неопределенно промычал, странно на меня посмотрев. Жаль, что с нами Милана, и мне нельзя показывать перед ней близкое знакомство с Нижним Миром. Будь мы одни, я бы Норита додавил, но сейчас надо бы остановиться. Милана определенно не дура, дуры и вообще высшими не становятся Еще немного, и она поймет, что я не блефую, а на самом деле слишком хорошо знаком с подземной жизнью. Надеюсь, до Норита дошел мой намек на то, что мы знаем о чистках. В любом случае, я заронил в него достаточно неуверенности, чтобы он не особенно увлекался развешиванием лапши на уши. Тем временем стены изменились, стали меньше походить на стены пещеры и больше на обычные стены из неровно оттесанного камня. Светящихся лишайников тоже стало гораздо больше, освещение сильно улучшилось. У нас, наружников, такой свет подходил скорее для ночника, но в подземелье он ощущался совсем по-другому. Все чаще стали появляться боковые проходы, А с какого-то момента нам начали встречаться люди, и стало ясно, что мы действительно находимся в поселении. Встречные почтительно кланялись Нориту и с любопытством смотрели на нас. Одна девчонка так прям с раскрытым ртом. Женщин оказалось довольно много, так что рассказы насчет того, что Карла держит их в загонах, явно были враньем. Интересно, что женщины были заметно выше мужчин, в среднем, пожалуй, на голову, а то и больше. У нас на улице такая не привлекла бы никакого внимания. Просто довольно миниатюрная женщина. Ничего необычного. — А владеющие у вас рождаются, норит полюбопытствовал я. — Такой большой уровень силы должен способствовать. — Не рождаются у нас колдуны? — несколько рисковато ответил тот. — Нам они не нужны. Милана мягко засмеялась. — Слишком высокий уровень неструктурированной силы давит способности, — Кеннер, — объяснила она, посмеиваясь. — А структурировать ее в источник они здесь, понятное дело, не могут. Вот и не получается у них с колдунами. «Колдунство противно нашей природе!» — возмущенно отозвался Норит. «У нас свои способы!» «Да знаю я ваши способы!» — пренебрежительно махнула она рукой. даже же всеобщая настройка на аспект, чуть ли не с младенчества, но в самой примитивной дикарской форме. Какие-то фокусы у вас получаются, а настоящей мощи вам приходится только мечтать. Вот и рассказывайте истории, что колдунство противно вашей природе». Норит возмущенно запыхтел. «Сравните свои возможности с тем, что могут делать хоть те же Ренские», — предложила Милана. «Я даже не говорю про их высших. Любая их девчонка после Академиума легко сделает то, что вы всей своей толпой в жизни не осилите». Норит пыхтел так, что у меня возникло впечатление, что он вот-вот лопнет от злости, так что я решил срочно перевести разговор на другое. «Это и есть ваше поселение, Норит? Насколько я понимаю, наш план, мы сейчас оставим Сиятельную где-то здесь и двинемся к хозяйке. Он охотно поддержал смену темы, так что могу смело предположить, что слова Миланы были чистой правдой. Надо сначала со старейшинами поговорить, решить вопрос насчет сотрудничества с наружниками, с вами то есть. А то вы сделаете свои дела, и где вас потом ловить? Зачем нас ловить? Я пришлю своих людей в Рифейск с ними решить все вопросы. Со старейшинами обязательно надо встретиться. В голосе норита то отчетливо слышалась досада. Похоже, предстоящее общение со старейшинами его и самого не радовало. А они ни в какой Рефейск не поедут. — Ну хорошо, пообщаемся, раз так надо, — согласился я. — Ну, с условием, что это будет в самые ближайшие часы. Мы не собираемся сидеть тут и ждать, пока не соизволят нас принять. — В самые ближайшие часы может не получиться, — попытался возразить норик Вот не надо мне про это, — поморщился я. — Я знаю, как это делается. Эти деятели всегда действуют одинаково. Они обязательно захотят помариновать нас здесь неделю, чтобы мы осознали свою ничтожность и прониклись почтением к их великой мудрости. так не пойдет. Если в ближайшие, скажем, шесть часов встреч не состоится, мы встаем и идем искать хозяйку сами. И, кстати говоря, найдем. Свою значимость ваши старейшины пусть показывают другими способами». «Сталкивались уже с такими?» — с интересом спросила Милана. «Да малых таких, что ли? Взять моих лесных, например, вечно пытались цену себе набить». «И как вы с ними боролись?» — Милана, похоже, всерьез заинтересовалась. «Я организовал виселицу на краю леса, и взаимопонимание резко улучшилось. «Я в вас не ошиблась, Кеннер», — засмеялась Милана. «Я сразу, с первой нашей встречи, поняла, что с вами шутить не стоит, хоть вы и выглядите очень милым юношей. Да и то, что ивлеч относится к вам как к равному очень много и говорит тому, кто хорошо ее знает. Вам, Норит, лучше бы тоже сразу понять, что с Кеннером шутить не надо. Примите добрый совет». Норит пробурчал что-то неразборчивое про себя, потом неохотно буркнул. «Ладно, пойдемте. Устрою вас и попробую собрать старейшин». В комнате, куда нас привел Норит, оказалось немало интересного. Не знаю, кто здесь жил, для семьи уюта было, пожалуй, маловато, но женская рука явно прослеживалась. Дверной проем был закрыт плотной, и чистой занавеской, а в нише за еще одной занавеской висела пара забытых женских платьев. На каменном столе в специально вырезанных ячейках находилось множество инструментов. Какие-то резцы, скрипки, щипчики и прочие хитроумные изогнутые приспособления непонятного назначения. В целом, комната давала некоторое представление о быте Карл, довольно скромном, надо сказать, быте. Особенно интересной была кровать. Она была каменной, и постель была постелена прямо на камень. Однако совершенно неожиданно постель твердой не была. Камень легко проминался и был очень похож на латекс. Поначалу я было решил, что это какой-то материал, просто похожий на камень, но при ближайшем рассмотрении в своем выводе засомневался. С виду этот материал был какой-то разновидностью базальта, темно серый с хорошо различимыми характерными вкраплениями. То есть это, несомненно, был базальт, вот только при попытке нажать на него рукой он легко продавливался, а потом также легко восстанавливал форму. «Решил сделать перестановку», – смешливо фыркнула Ленка, когда я попытался эту кровать приподнять, правда, безуспешно. «Хотел понять, сколько эта кровать весит», – ответил я, задачно разглядывая необычную мебель. «Судя по весу, это действительно камень». «В самом деле, любопытно», — лениво прокомментировала Милана, удобно устроившись в каменном кресле. «Это кресло, кстати, тоже мягкое, но ваши родственники, скорее всего, не увидят в этом ничего особенного». «Скорее всего, так», — согласился я. «Но я не особо близок с Ренскими, и для меня это выглядит очень необычно. И раз уж мы про них вспомнили, а что, Карлы действительно настолько их слабее?» «В целом, да», — кивнула она. «Но вообще дело обстоит несколько сложнее. Ренские прежде всего специализируются на камне, а Карлы работают в основном с металлом. Они слабее младших Ренских, но могут делать с металлом вещи для младших Ренских недостижимые. но ну, о возможности старших Ренских вы наверняка знаете лучше меня. Не знаю, — покачал я головой, — и просвещать меня они не сильно торопятся. Стефа, правду как-то пообещал мне рассказать о том, что могут ренски но почему-то это заглохло, и больше она про это не вспоминала. Может быть, когда-нибудь все-таки расскажет. Но ну, если уж вы не знаете, значит, никто не знает, — развела она руками. Но эти возможности, безусловно, велики. Да уж точно не маленькие, кое-что о них мне все же известно. Собрать в нижней мантии тысячи тонн рассеянного в ней ванаде и вытащить все это наверх, такая мощь даже пугает. Да и то, как Стефа рисовала карту подземелья, меня тоже впечатлило. Совсем неудивительно, что Карла боятся с ними ссориться. Думаю, у Ренских хватит сил, чтобы в случае чего их просто прихлопнуть, как надоедливую муху Обсуждение подземных чудес на этом и заглохло. Да сказать по чести, за исключением странного камня, обсуждать в этой комнате особо было нечего. Я все-таки решил, что ее специально освободили от личных вещей, чтобы поместить туда чужаков. Скорее всего, милане именно здесь и предстоит нас дожидаться. Непонятно было только, почему оставили инструменты. Вероятно, они считались настолько естественной принадлежностью любого помещения, что никому не пришло в голову их убрать. Может быть, артефактор нашел бы их интересными, но для нас они были просто непонятными железками. Где-то через полчаса занавеска на входе откинулась, и в комнату вошла девушка с подносом. Она скользнула взглядом по Милане, по ленке а потом увидела меня. Глаза у нее округлились, она медленно, пристально на меня глядя подошла к столу, поставила на него поднос, а затем, все так же не спуская с меня, глаз попятилась и покинула комнату задом, аккуратно задернув за собой занавеску. По-моему, вы ей понравились, Кеннер. Тихикнула Милана, и Ленка тоже прятала улыбку. «Я знаю, что передо мной невозможно устоять», — ответил я, порядком озадаченный визитом. «Но я уже женат. К тому же не думаю, что я ей так уж понравился. Скорее всего, она просто в первый раз увидела настоящего великана. Давайте же посмотрим, чем нас решили угостить гостеприимные хозяева. Хороший знак, кстати, разве что они собрались нас отравить». «Знаю вашу мать, сомневаюсь, что вас так уж легко отравить», — хмыкнул Милана. «Меня-то отравить в принципе возможно, зато я почувствую любой яд, даже не пробуя еду. Здесь яда нет, так что есть это можно». Я осторожно откусил серую наздреватую массу, которая, по всей вероятности, когда-то была грибом. «Никогда не пробовал опилок, но вполне верю Нориту, что у них именно такой вкус», — сделал я вывод. Ленка незаметно выплюнула кусочек гриба в руку и, как бы невзначай, закинул ее под свое кресло. Я только покачал головой от такого шокирующего проявления бескультурья. Впрочем, учитывая вкус угощения, ее вполне можно понять. Возможно, от того, кто не пробовал ничего другого, этот вкус устраивает, но вот Норрит достаточно пожил наверху, и я уверен, что он сейчас из кожи вон лезет, чтобы убедить старейшин согласиться на поставки нормальной еды. В шесть часов Норит, конечно, не уложился, но уже через восемь часов нас все-таки позвали навстречу. Норит действительно старался. Вряд ли было легко собрать так быстро кучку упертых стариков. Старейшин было пятеро. Они хмуро смотрели на нас, старательно демонстрируя недовольство наглыми пришельцами. Сесть нам тоже не предложили, но мы расселись сами, отчего физиономии старейшин посмурнели еще больше. «Мы готовы выслушать вашу просьбу, чужаки!» Наконец объявил тот, кто сидел в центре, вероятно, самый главный. «Нашу просьбу?» – удивился я. «У нас нет никакой просьбы. Это мы готовы выслушать вашу просьбу». «Нашу просьбу?» – в свою очередь переспросил тот, и все собрание в удивлении вытаращилось на нас. «Я согласился установить с вами деловые отношения из уважения к Нориту», – объяснил я. Сам Норит при этом сидел немного в стороне и с интересом прислушивался к нашей беседе. В эмоциях у него прослеживалось удовольствие, он явно был на нашей стороне. Могу себе представить, сколько крови попили у него старейшины. А также в качестве ответной любезности за небольшую услугу с его стороны, продолжал я. Однако какой-то серьезной заинтересованности в этом у меня нет, если вы откажетесь от дел с нами, я только вздохну с облегчением. С Норитом я найду возможность рассчитаться не таким обременительным способом». Старейшины начали переглядываться между собой. Подобное начало разговора явно выбивалось из привычного им шаблона. Идея, что в роли просителей могут выступать именно они, не понравилась им совершенно. «А «Вы видели наши изделия спросил самый молодой, сидящий с края. Он с начала встречи хмурился меньше всех, наверное, потому что самый молодой и не успел еще как следует проникнуться величием племени Рифов. «Я видел одну брошку. Великолепная работа, с удовольствием купил бы у вас какую-нибудь безделушку в подарок жене». Но я не думаю, что вас заинтересует идея просто продать мне какое-нибудь украшение. Просто продать украшение нам не интересно конечно, согласился тот. Но мы могли бы поставлять вам украшения на постоянной основе. Это не вариант, к сожалению, развел я руками. Я дворянин, мне запрещено заниматься перепродажей. Я могу помочь вам с открытием лавки, могу заключить с ней договор протекции, но для торговли вам придется искать другого партнера. Тогда как вы представляете себе возможное сотрудничество? Нас могут заинтересовать необычные сплавы и камни, но только при условии длительного сотрудничества, как минимум лет на 20. Однако поначалу мы согласны только на небольшие разовые сделки». «Почему?» – не понял он. «Потому что у вас плохая репутация», – объяснил ему я. «По отзывам имевших с вами дело, вы слишком вольно относитесь к исполнению договоров. Я, конечно, могу наказать вас за неисполнение, но предпочел бы до этого не доводить. Так что длительный договор возможен лишь тогда, когда у нас будет уверенность, то вы сами серьезно заинтересованы в его исполнении. «Это как же вы можете нас наказать?» Язвительно осведомился главный. «Не надорвется наказывать?» «Не надорвусь», — заверил его я. «В моих силах полностью закрыть для вас доступ в Рифейск. А еще я могу отлавливать ваших людей и заставлять их работать в счет погашения наших убытков. Да и родственники, думаю, мне в этом помогут». «Какие еще родственники?» — тупо переспросил он. «Вы что, даже не выяснили, с кем разговариваете?» – удивился я такому вопросу. «Я родной внук Ольги Ренской, матери рода Ренских. С чего бы Анна ренской вдруг стала рекомендовать Нориту непонятно кого?» Весь совет старейшину выглядел, как будто их стукнули киркой по голове. Они начали переглядываться, потом дружно уставились на Норита, который попытался стать как можно незаметнее. Вот уже не первый раз наблюдаю, как люди сами себя наказывают за самодовольство и неверную самооценку. Они настолько привыкли относиться к наружникам с презрением, словно к жалким просителям, что им и в голову не пришло всерьез подготовиться к переговорам. Первым пришел в себя тот самый молодой, что говорил про украшения. «Вы могли бы найти для нашей лавки управляющего и просто контролировать его?» Вопрос поставки металлов оставил его равнодушным, зато он постоянно сползает на украшения. Могу предположить, что он старший над мастерами или еще что-нибудь в этом роде. В принципе, такое возможно, подумав, подтвердил я. Мы могли бы иметь долю в такой лавке при том условии, что мы будем как-то участвовать в производстве. Например, если часть продукции будет производиться по нашим эскизам, то мы сможем организовать с вами компанию для совместного производства и лавку, соответственно, от нее. Это немного на грани, дворянский совет будет хмуриться, но в целом все можно организовать так, что это будет в пределах допустимого. Но опять же, мы можем пойти на это только для наших надежных партнеров, то есть поначалу нам нужно наработать немного взаимного доверия. Старейшина удовлетворенно кивнул. Похоже, с ним можно будет иметь дело. Не пытается давить, ищет варианты, готов решать проблемы. Могу я узнать ваше имя почтенный Я кальцит, доброжелательно улыбнулся он. Чисто из любопытства. В ваших именах существует какая-нибудь разница между осадочными, скажем, магматическими породами? Никакой. Улыбка у него стала шире. «А вас как зовут?» «Они даже не удосужились спросить наши имена у Норита. Впрочем, и сам Норит в лучшем случае знает только мое имя, хотя и не удивлюсь, если он и его давно забыл. Что уж тут удивляться тому, что они не потрудились выяснить про мое родство с Ренскими?» «Меня зовут Кеннер Орди. Я глава семейства Орди. Это моя жена Лена Менцева Орди, это сиятельная Милана Бобровская». Если при известии о моем родстве с Ренскими старейшины выглядели стукнутыми молотком, то сейчас на них свалилась каменная плита. Они будто оцепенели, при этом от них доносились явственные волны паники. От нори -то, кстати, тоже. «Душиедка!» — наконец с ужасом выдавил из себя один из старейшин. «Очень мило, что вы обо мне слышали», — с легкой улыбкой сказала Милана. «Но я нахожу это прозвище довольно обидным. Придь попрошу вас его не употреблять». «Ты кого к нам привел?» С ясно ощутимым бешенством обратился к Норриту главной старейшина Тот выглядел полностью уничтоженным. Ну да, Карл — это же высшие существа, и сами не торопятся представляться, именами жалких наружников не интересуются. От этого иногда выходят такие вот конфузы. Но надо заметить, прозвище любопытное и очень наводящее на разные мысли. Во всяком случае, выяснить его происхождение совершенно необходимо, а то вдруг она не только у Карл души ест. Неудобно как-то получится. «Вам не нужно ждать каких-то проблем, уважаемые», все с той же улыбкой заявила Милана. «Я просто немного погощу вас, подожду моих юных друзей. Как только они возвратятся в целости и сохранности, мы вас немедленно покинем». «Мы тебя в гости не звали», мрачно заявила старейшина. «Но я пришла», развела руками Милана. «И принимать тебя мы не хотим». Э, «Придется», в голосе Юля сгнул металл, и старейшина смирились. «Не расстраивайтесь, почтенный!» — утешающим тоном сказал я. «Мы пришли с миром и мирно же уйдем. рассматривайте нас как будущих партнеров, а партнеры они всякие бывают. Мы еще очень хорошие партнеры, уверяю вас. Точно не самые худшие».